Мават по-прежнему восседал в центре площади. По краям по-прежнему толпились зеваки, однако их ряды значительно поредели. Мимо сновали люди, одни с любопытством косились на обнаженного мужчину, другие старательно его не замечали. Мават все так же глядел перед собой, а подле стояла Тикас. «Впечатляет», — донесся до тебя ее голос, — «Чувствую, ты станешь первым, кто замерзнет насмерть, попутно обгорев в интимных местах». Мават никак не отреагировал на издевки. «Ну и что ты творишь?» «Сама как думаешь?» — бросил Мават, не поворачивая головы. «Лучше скажи, зачем пришла?» «Отец велел передать, что я пересплю с тобой, если прекратишь заниматься ерундой». «Это вовсе не ерунда», — возразил Мават. «В противном случае старейшина не подослал бы ко мне родную дочь» а матерь безмолвных не наказала бы Эола вправить мне мозги. Тика окинула тебя взглядом. «Снова ты явился, не запылился?» «Доброе утро, леди», — поприветствовал ты. Не удостоив тебя ответом, Тика собернулась к Мовату и понизила голос. «Я знаю, что ты затеял. Все знают. Только добром это не кончится. Гибал уже восседает на скамье. Смирись». Мой отец не дезертир голос мовато дрогнул, вероятно от холода. Отец не дезертир, а его брат окопался на скамье как будто так и должно быть, и все молчат, ничего не предпринимают. ну и ладно сам справлюсь. Все боятся даже помыслить о случившемся огрызнул стекас, боятся даже вообразить каким будет возмездие ворона, если глашатый нарушит обед. народ хочет, чтобы все шло своим чередом. За то, что ты бередишь рану, никто по головке не погладит. «Мы знакомы с детства», — буркнул Мават. «Уже могла бы меня изучить». «О, я изучила тебя вдоль и поперек», — злобно прошипел Тикас. «В гневе ты не способен думать ни о чем, кроме своих обид. А тебе не приходило в голову, что иногда полезно вовремя остыть, а не бросаться из огня да в полыми? Ты намеревался взойти на скамью, но ее занял Гибал. А чтобы ты не мог претендовать на нее», Заручился поддержкой совета и матери безмолвных. «А между тем...» — подхватил Мават. «А между тем Гибал мнит себя победителем. Но какая разница, кем он себя мнит? Разберись в себе. Ты по-прежнему преемник и станешь глашатаем, когда пробьет час Гибалу платить по счетам. Зачем самому лезть в петлю?» Отец расплатился сполна, — отчеканил Мават. «Он не дезертировал» и, вопреки ухищрениям Гибала изыскал способ исполнить предназначение. Но коли коллегибал всерьез считает, что долг не погашен, пусть закроет его сам. Немедленно. Случайная прохожая испуганно ойкнула от его рыка и, зажав ладошкой рот, поспешила прочь. Часовые крепости, если и слышали дерзкую речь, то не подали виду. «Может, он так и планировал, — вклинился ты, — взойти на скамью, чтобы она не пустовала?» И в самый короткий срок погасить долг за брата?» Тикас закатила глаза. «Кто? Гибал?» «Да никогда в жизни!» «Будь оно так, Гибал объявил бы о своих намерениях», — вторил ей Мават. «Над башней развивались бы флаги, подготовка к ритуалу шла бы полным ходом. Вместо этого Гибал притворяется, будто ничего не случилось, а советы безмолвные ему потакают. Почему?» «Хороший вопрос». Тикас скрестила руки на груди. «Вот и задайся им, пока не наломал дров, хотя надо очень постараться, чтобы наломать их еще больше, чем сейчас». «Я подтолкну всех задаться этим вопросом и заставлю Гибала ответить. Если за ночь не умрешь от переохлаждения», съязвила Тикас. Мават повел плечами. Солнце уже сияло над крышами, согревая камни, и самую малость — Мавата. Как стемнеет... «Иола принесет мне одеяло». «Конечно, господин», — заверил ты.